Глава 4. Духовная жизнь. Закон суров, но это закон. Римская поговорка. Традиция. Мы уже знаем, какое представление о предках было у римлян III века до Рождества Христова, II века по Рождеству Христову. Строители величайшей империи и создатели её инфраструктуры, Воспитывались в духе того, что они, наследники доблестных людей, и их первейший долг сохранить это наследие, не изменять тому, что завещено рядом поколений мудрых предков. Рим и сила его держится старинными нравами. Эти слова поэта Квинта Энея, III век до Рождества Христова, Цицероно казались изречением божества. Об отношении позднейших римлян к Энею Свидетельствует высказывание знаменитого ритора первого века по рождеству Христову Марка Фабия Квинтилиана. Мы должны уважать Энея, как уважаем древние священные рощи, огромные старинные дубы, которые не столько красивы, сколько почтенны. О воспитании сказал он же: Отец, когда у тебя родится сын, возложи на него большие надежды, ибо большие надежды рождают большую педагогику. Великая же педагогика, по мнению Пленя младшего, выглядела так. В старину было так установлено, что мы учились не только слушая слова старших, но и глядя на их поступки. Мы знали, как надлежит нам поступать в недалёком будущем и какой урок передать младшему поколению. Сам Плиний-младший получил именно такое воспитание, как и великое множество других римлян. Во множестве городских домов и сельских вилл проникались родовыми и общими римскими традициями. Еще детьми они видели маски и бюсты предков в Атриуме, постоянно слышали рассказы о семейной и государственной истории. Причем эти истории переплетались. Подростками они проникали с тем же духом в школе, о деяниях недалеких предков и римских патриархов давних времен они постоянно слышали и читали. Патриотизм – горячая любовь к своей стране, уважение к государству и его установлениям. Сознание своей личной принадлежности ко всему этому – вот тот духовный воздух, который вдыхал римлянин с раннего детства. Он не раздумывал над тем наследием, которое оставили предки, и не оценивал его. Работа не мысль, а чувство, и оно приписывало определённую линию поведения на всю жизнь от момента, когда он надевал тогу взрослого человека, и до того часа, когда вереница предков провожала до погребального костра достойного представителя их рода. Закон В наше время трудно даже представить, насколько революционно выглядело римское право во времена Юлия Цезаря. В наше время на римском праве основаны системы законов практически всех государств мира. Даже англосаксонское право, во многом противоречащее римскому, испытывало его сильное влияние. Во-первых, римское право не знало коллективной ответственности. Индивидуализм клался в основу законодательства. В мире племён, семей и соседских общин это резко меняло весь строй жизни, сами категории, в которых осмысливается окружающее. Во-вторых, римское право вводило несколько простых и логичных положений, всегда действовавших в интересах отдельного человека, а не государства и не группы. Лучше оправдать преступника, чем осудить невиновного. Наказывать за действия, а не за намерения. Закон обратной силы не имеет. В-третьих, господство законов над частными и групповыми интересами заставляло Ремлен постоянно применять к жизни логику, искать в частном некие закономерности. Законы очень поддерживали рациональное отношение к жизни в целом. Отношение к жизни Адеемский гражданин был слишком убеждён в превосходстве римской традиции и вообще всего римского, чтобы это обсуждать или доказывать. Он даже не вступал по этому поводу в спор. Греки наглословно доказывали, что они умнее и образованнее, и что в сравнении с ними римляне, недавние выскочки и варвары. Римляне же никогда не возражали. Они готовы были учиться и у греков, и у варваров, и на востоке. За этой готовностью стояло не осознание своей неполноценности, а прямо наоборот, такое убеждение в своём превосходстве, которому не могли повредить никакие признания чужих достоинств. Они даже с удовольствием подчёркивали древность египтян, магическое искусство халдеев, торговую оборотистость серицев, культурность греков, мужество в бою галов и германцев, талант о мореплавания карфагенян, Достоинство завоёванных и объединённых ими народов возвышали самих римлян. Римляне считали своим главным достоинством свои способности воинов, администраторов, организаторов. Римлянин осознавал себя частью великой и могучей культурной традиции, которая сильнее и лучше остальных, которая даёт всем народам империи самые лучшие законы и наилучшую систему управления. Римлянин ценил учёность, глубоко уважал природный ум, но намного более важными, ему казались сила духа, храбрость, выносливость, умение переносить трудности, стойкость перед лицом решений, болезней и смерти. Идеалом римлянина сделался спокойный, ироничный и уверенный в себе человек, который неукоснительно выполняет долг служения своему обществу и государству. Такой идеал стойко переносит трудности, привык много работать, не боится ни оружия варваров, ни расстояний, ни стихий. Его мужество и прочие личные качества не нужно доказывать ни самому себе, ни окружающим. Они разумеются само собой. За них даже не хвалят. Это их отсутствие сурово осуждается как проявление душевной ущербности. то, чему принадлежал римлянин, больше и важнее индивидуальной судьбы. Римская культурная традиция важнее судьбы одного человека. Римское государство важнее жизни любого из граждан. Поэтому почётно служить своему обществу, даже в полной безвестности. Умереть за Рим естественно настолько, что сама отдача не должна вызывать особых колебаний. Римский гражданин не сомневался в величии Рима и в значительности себя, слуги Рима. Гражданин, тем более анобель, не старался обратить на себя внимание окружающих громкой речью, демонстративным поведением, экстравагантными поступками. Такое было свойственно скорее вольноотпущеннику или провинциалу. У гражданина слишком шумное и навязчивое поведение вызывало иронию. как проявление низкого происхождения, дурного воспитания и просто нехватки личных достоинств. Римлянин скорее ждал, что его манеры и поведение само по себе заставят его заметить, а спокойная внятная речь привлечёт внимание к его словам. Различие между греками и римлянами очень ярко сказывается и здесь. Гражданин греческого полиса ходил демонстративно и шумно, говорил громко и подчёркнуто уверенно. Римляне же полагали, что сильнее всех громыхает пустая телега. Спокойная меркантильность. Наивно видеть римлян без серебренников. Они хотели получить материальные ценности за служение Риму. Всё их поведение построено на идее эквивалента, да и само слово эквивалент римское даю, чтобы ты дал. Основа их религии: где хорошо, там и родина, говаривали римляне. Правда, их космополизм не предполагал готовность поселиться в других странах с другими языками и общественными устройствами. Хорошую родину римлянин выбирал в пределах своего колоссального государства. Ему она охотно давал, рассчитывая получить взамен ещё больше. Но во-первых, богатство для римлянина никогда не отделялось от служения государству, занятия должностей высокого официального положения. Во-вторых, приобретение богатств прямо зависело от этого положения, от официальной карьеры. Выбирая между занятием должностью и деньгами, было весьма разумно выбрать должность. В-третьих, римлянин мог получить за любые деньги намного меньше, чем может современный человек. Действительно, что такого мог получить Рем Ленин? Комфорт? Но для того, чтобы поставить хороший дымоход и положить тёплое одеяло на топчан, не нужны миллионы. Даже для того, чтобы покупать очень дорогие тогда книги и путешествовать, не нужны такие уж большие капиталы. Тем более, деньги не давали особой дополнительной безопасности. Деньги тратились в основном на престижное потребление. драгоценностей или какой-нибудь паштет из мозгов страусов. Поэтому римлянин легко служил Риму и своими капиталами. Частный человек накапливал богатство как слуга Рима и тратил их как часть продолжающегося служения. Отношение к смерти. Римское общество не более жестоко, чем другие общества той эпохи. Скорее оно добрее многих Но в сравнении с привычным для нас уровнем насилия во всех древних обществах поражает и зашкаливающая бытовая жестокость, и спокойное отношение к смерти как к бытовому явлению. В конце концов, война тоже была частью повседневного быта. Просто удручает крайне высокий уровень смертей взрослых мужчин. Для высшей аристократии величайшей империи мира насильственная смерть оставалась своего рода видом естественной смерти. На этом фоне убийство неудачного ребёнка, убийство и самоубийство вовсе не было для римлянина чем-то особенным. Даже в гимнатических школах подростками обсуждалось, как лучше: броситься на меч или вскрыть бритвой вены, лежав в горячей воде. Люди убивали друг друга так же просто, как спорили на форуме. Римские императоры, военачальники и частные лица часто и легко кончались с собой. В числе римских обычаев и труп вносимой в першинственную залу, и гладиаторские бои, и травля зверей. Разумеется, в кровавых зрелищах много от обычного желания бездельников поглядеть на нечто особенное, но есть в них и некая философия. Есть в гладиаторских боях и религиозная основа. Император Каракалла III век от Рождества Христова произнёс: "Мы жертвуем живыми, чтобы накормить мёртвых". Этруски кормили своих мёртвых зрелищем военопленных, сражавшихся на могиле, смертью слабейших, доблестью и мужеством выживших. Для этрусков это было высшей честью, которую можно было воздать знатному предку. Впервые в Риме бой между тремя парами военнопленных устроили на бычьем рынке в 264 году до Рождества Христова. Бой организовали сыновья римлянина этрусского происхождения Бруто-Пере, Марк и Децим. В 218 году до Рождества Христова уже 22 пары гладиаторов три дня подряд убивали друг друга на погребальных играх. Мунус – по дважды консулу Марку Эмилию Липиду. С тех пор этот вовсе не римский обычай прижился. Со 105 года до Рождества Христова бои стали постоянным зрелищем. Зрелищами откровенно подкупали народ. В 63 году до Рождества Христова даже приняли закон. Кандидату в магистраты в течение 2 лет до выборов запрещалось давать гладиаторов, а то ведь выберут именно его. Но, конечно же, никто не мог запретить частному лицу поминать своего родственника, даже умершего 200 лет назад. Юлий Цезарь в 65 году до Рождества Христова выставил сразу 320 пар гладиаторов. Его личная охрана состояла одно время из 2000 гладиаторов-телохранителей, настоящая небольшая армия. Быстро сложилась до 20 специализаций гладиаторов. В срединиях были сомниты с большими прямоугольными щитами, короткими прямыми мечами и поножами. У гопламахов щиты были большими и круглыми. Ретиарии ловили противника сетью, от латинского рете, с тяжёлыми грузилами по краям. Ретиарий старался сетью опутать противника и добить его трезубцем или кинжалом. Фракиты были вооружены маленьким круглым щитом небольшим изогнутым мечом. Галлы шли в бой с копьём и маленьким щитом, с гальским вооружением. Лаквиарии старались поймать своих противников не сетью, а лассо. Пегнярии использовали вместо оружия кнут и дубину, прикрываясь щитом. Была даже категория тертиариев или субпозитов, заменяющих. В некоторых соревнованиях сначала убивали друг друга двое. Потом уцелевший сражался с третьим, тертиарием. Андабаты вынуждены были сражаться друг с другом практически вслепую. Наугат, размахивая оружием, они шли друг против друга с кинжалом в каждой руке, без щитов и в шлемах без прорези для глаз. Публика всегда очень веселилась, глядя на истекающих кровью андабатов. Бывали и совсем уж экзотические бойцы. В 63 году по Рождеству Христову император Нерон разрешил участвовать в гладиаторских турнирах и свободным женщинам. В 89 году по Рождеству Христову император Домициан выводит на арену гладиаторов-карликов, и они сражаются с женщинами. Конечно, и девицы, и карлики не слишком типичные гладиаторы, но не следует видеть гладиатора непременно замученным рабом, ставшим сражаться на арене против своей воли. Гладиаторы, которые в романе Джованниоли Спартак умирают, проклиная жестокую публику и грозя ей кулаком, мало реалистичны. Отношение к кровавым зрелищам и бою зверей и уримлен И у их соседей было таким, что сама по себе судьба гладиатора вовсе не казалась им чудовищной. Очень трудно увидеть революционеров в фигурах известных нам гладиаторов. Например, в образе знаменитого гладиатора из Сирии Фламма или Фламмо. Его четыре раза освобождала публика, требуя вручить своему любимцу символ освобождения деревянный тренировочный меч Рудис. 4 раза Флам становился рудиейцем, обладателем такого меча, и 4 раза опять шёл трудиться гладиатором. По одним данным, он и погиб на арене, по другим ушёл с арены добровольно уже в преклонном возрасте и будучи обеспеченным человеком. Также немолодым ушёл из гладиаторов некий Виян. Он купил себе поместье, завёл семью и дожил до глубокой старости отцом семейства. Помпейский гладиатор Публий Асторий победил более чем в полсотни поединках, потерял правую руку и глаз, и после этого сделался рудицем. Гладиатор Спекул стал любовником императора Нерона, его спутником при посещении борделей и кабаков. Нерон подарил Спекулу большой дворец около Рима. И уж, конечно, никакого отношения к рабу, грозящему кулаком гадкой публики, не имеет император Каммод – 161-192 годы по Рождеству Христову. А он прошел полный курс обучения в гладиаторской школе и провел на арене 735 схваток. Некоторые историки считают, что это были в основном бутафорские бои – в которых императору ничего не грозило, но главное, гладиатором та он всё же стал. Вообще-то считалось, что свободный человек, добровольно оставшийся гладиатором, становится инфамус, опозоренным, лишённым чести. Так в Европе XVII века терял честь юноша из приличной семьи, шедший в актёры театра. Но всегда были желающие, Легче всего сказать, что карьера гладиатора была шансом для физически здорового и не особенно умного парня с римского общественного дна, из нищей инсулы. Но ведь таким же точно шансом, надёжным социальным лифтом была и служба в легионах. Арена амфитеатра давала намного меньше шансов дожить до обеспеченной старости, чем возможность выйти в центурионы. Видимо, Было в этой профессии нечто, заставлявшее римлян стремиться к карьере гладиатора. Так и в Испании множество мальчиков хотели стать ториадорами, прекрасно понимая, что скорее всего не доживут до старости. Гладиатор это ториадор древнего мира. Школы гладиаторов. Большую часть гладиаторов составляли военнопленные, купленные рабы, Приговоренные к арене преступники. Часть приговоренных сразу же бросали на растерзание зверям. Это кровавое зрелище, конечно, не имеет ничего общего с гладиаторскими боями. Гладиатора же, профессионального бойца, готовили к арене долго. Три года в специальной школе. Профессиональные содержатели таких школ назывались «ланистами». К ним в школы отправляли осуждённых покрепче, военнопленных, они сами находили в числе рабов подходящих. В школы гладиаторов поступали и добровольцы из свободных. Если гладиатор получал деревянный меч, он должен ещё 2 года провести в школе гладиаторов тренером или помощником ланистыя. Или помощником ланистыя. Только после этого раб получал, а осуждённый восстанавливал права гражданства. Основатель самой большой гладиаторской школы в Италии, Линтул Батиата, сам начинал гладиатором. Во времена правления Октавиана Августа, примерно с 10 года до Рождества Христова, в Риме существовало четыре императорские школы гладиаторов: Большая, где готовили все гладиаторские специальности, школа галлов и школа даков. Особой школой была Утрения. где готовили бестиариев от бетия зверь сражавшихся с дикими зверями название объясняется тем, что бои зверей начинались чаще всего утром организация зрелища незадолго до игр объявления о предстоящих боях появлялись буквально везде даже на надгробиях все знали, кто устраивает игры, в честь кого или какого события Начинались бои в середине дня. Устроитель игр на колеснице или пешком, окружённый толпой друзей и прихлебателей, объезжал или обходил весь цирк под бурные аплодисменты и крики толпы. Потом арену обходили гладиаторы. Перед трибуной императора полагалось приветствовать его вскидыванием руки и дружным криком: "Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя!" После этого гладиаторы уходили в подземные помещения, а глашатаи начинали выкликать сражающиеся пары. Схватки гладиаторов проходили под аккомпанемент цимбал, труб и водяных органов. Часто глашатаями и судьями, организаторами действа становились рудиарии. Если ветераны рудиарии ещё и выходили на арену, это всегда вызывало восторг публики. При огромном опыте рудиариев всегда можно было ждать увлекательного зрелища. Если поведение гладиатора вызывало малейшие сомнения, все доходы перекрывали вооружённые люди. Долго не решившимся начать схватку, помогали специальные служители с раскалёнными железными прутьями в руках. Они сзади жгли нерешительного гладиатора, а публика начинала кричать: "Жги его!" Чаще всего холодное орудие не убивает сразу. Победитель не спешил добить побеждённого. Он поднимал к небу окровавленный меч, ожидая решения публики. Крики: "Отпусти!", махание платками, поднятые вверх большие пальцы означали, что побеждённого следует унести на носилках, и что его ожидает врач. Если зрители опускали большие пальцы и кричали: "Добей!" поверженного добивали. Впрочем, со временем жесты менялись. С III века от Рождества Христова смерть означал палец оттопёрный в любую сторону, а жизнь обозначал большой палец, спрятанный в кулак. В играх, проводившихся в самом Риме, решающим было мнение императора. Хорошим тоном считалось поставить поверженного противника на колени. Если император касался шеи своей согнутой рукой, победивший гладиатор вонзал клинок вертикально вниз в шею, за ключицей, чтобы лезвие прошло прямо в сердце. Наумахии. Среди зрелищ важную роль играли наумахии инсценировки морского сражения. Наумахии устраивались очень редко, потому что были фантастически дороги. В 46-м году до Рождества Христова Юрий Цезарь провел первую Наумахию на Марсовом поле Рима. Выкопали огромное искусственное озеро, в котором на 16 галерах плавали и дрались 4 тысячи грибцов и 2 тысячи гладиаторов. Во втором году до Рождества Христова Октавиан Август представил Наумахию с участием 24 кораблей и 3 тысяч солдат. Наумахия изображала битву между греками и персами при Соломине, 480 год до Рождества Христова. Император Клавдий провел Наумахию на озере Фучино, в 80 километрах от Рима. Мелководное озеро, площадью около 140 квадратных километров, не имело и естественного водостока. После сильных зимних дождей оно затопляло пашни и поселения. При Клавдии озеро начали осушать, и для этого прорыли тоннель через холмы Салвиана. Расходы на себя взяли частные лица. Им были обещаны осушенные земли. Местами перекопав, местами просверлив в гору, он соорудил водосток в 3 мили длиной за 11 лет. Хотя 3000 30 работников трудились над ним без перерыва. На средства будущих владельцев земель и была устроена Наумахия, в которой приняло участие 50 настоящих боевых тререм и берем. Экипажи судов составили 20 тысяч гладиаторов и приговоренных к арене преступников. Озеро окружили войсками, чтобы обреченные не могли бы восстать. Примерно 500 тысяч зрителей, почти все взрослое население Рима заняли место на холмах, В естественном амфитеатре сражение имитировало битву радосцев и сицилицев. Воды озера покраснели от крови 3000 убитых. Сражение шло с 10 утра до 4 часов дня. Все оставшиеся в живых были помилованы, кроме экипажей трёх кораблей, которые плохо сражались. Их тут же казнили. При клавдии площадь озера уменьшилась до 90 квадратных километров. Сегодня оно осушено полностью, на его месте пахотные земли и сады. Никогда больше не удавалось провести на махи такого же масштаба. Бои с зверями. Первоначально бои с зверями были способом одновременно устроить зрелище и казнить преступников. Тогда на арену швыряли приговорённых, совершенно не подготовленных для боя со зверями. Интересен был сам акт убить со зверем человека. пожирания человека зверем. Император Тит открыл Колизей, умершевлял с помощью зверей строителей этого амфитеатра – 17 тысяч иудеев, пленных во время Иудейской войны. Император Нерон скормил зверям до 30 тысяч христиан, бросая их на арену целыми семьями, включая беременных женщин и маленьких детей. Некоторые истории травли зверями людей в древности считались очень назидательными и забавными. В годы правления императора Публия Лициния Игнатия Галлиена, 253-268 годы, некого ювелира приговорили к арене, то есть к казни через растерзание дикими зверями. Он продавал поддельные драгоценные камни. В назначенный час несчастного поставили перед клеткой льва. Решётка поползла вверх, и ювелир упал в обморок. Но из клетки вышел не лев, а цыплёнок. После чего Глашатай провозгласил, что этот человек обманывал других, и вот его за это тоже обманули. Публика очень веселилась, уже когда приговоренный потерял сознание. Наверное, веселилась бы она и когда голодный лев рвал и пожирал человека на их глазах. Но когда вышел цыплёнок, веселью совсем уже не стало конца и края. А ювелира отлили водой и отпустили. Для нравов тогдашнего общества характерно, что мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе жулика-ювелира. Она просто никого не интересовала. Даже исправился ли он. Бестиарии были особыми гладиаторами. Вооружённые копьями или кинжалами, они шли в бой против выпущенного на арену хищника или быка. Квалификация звериарёв была выше большинства гладиаторов. Их учили не менее 5 лет, не только обращению с оружием, но и дрессиру, знакомились с особенностями и повадками разных животных. Другие гладиаторы венаторы, винатор охотник, выступали как дрессировщики, выполняли опасные трюки. клали руку в пасть льва, ездили верхом на верблюде, ведя на поводке львов. У винаторов медведи и даже слоны ходили по канату. Львы клали под ноги дрессировщику загнанного, но ещё живого зайца, обезьяны ездили верхом на гончих, а олени везли колесницы. Эта часть искусства римского амфитеатра дожила до наших дней в виде цирковых представлений со зверями. Винаторы умели убивать зверей не только оружием, но и голыми руками. Вершиной искусства винатара считалось накинуть на голову льва или леопарда собственный плащ и замотать его так, чтобы лишить зверя подвижности, а затем убить его одним ударом меча или копья. В боях со зверями тоже участвовали свободные добровольцы, а императоры демонстрировали подданным свою удаль и мужество. Император Домициан на арене цирка стрелял из лука, поражая стрелами голов у льва или медведя так, чтобы стрелы как будто остановились для них рогами. Отравоядных зверей, оленей, быков и зубров он убивал выстрелом в глаз. Дрессируя зверей, римляне порой обучали их и боям с людьми, и друг с другом. Битвы быков с носорогами, нападения львов на зубров, Или бои тигров с медведями были чрезвычайно популярны. Сохранилось даже описание, что во времена Октавиана Августа слон на арене цирка выколол носорогу глаза метлой, а потом топтал слепого противника, пока не проломил ему череп. Если это не легенда, не попытка приписать слону психологию и поведение гладиатора, то слон явно был обучен. Пока Рим был центром громадной империи, Масштабы травли зверей только росли. В 93-м году до Рождества Христова Сулла выставил на арену 100 львов, Юлий Цезарь в 44-м – 400, Помпей – 600 львов, 400 леопардов и слонов. С этих пор буквально тысячи римлян проникали в самые отдаленные области империи, ездили и за ее пределы, доставляя в Рим самых экзотичных животных, причем в громадных количествах. Когда Ульпий Троян праздновал победу над Даками, 102-й год по Рождеству Христову, помимо пяти тысяч гладиаторов, на аренах погибло 11 тысяч самых разных зверей – львов, тигров, волков, леопардов, медведей, пантер, кабанов, диких быков, бизонов, слонов, бегемотов, носорогов, антилоп, оленей, жирафов, обезьян. Правда, белых медведей среди них не называют, а вот Тит Флавий белых медведей выставлял. В 58 году до Рождества Христова Эдиль Скавр привёз в Рим первого бегемота. В 178 году по Рождеству Христову император Коммод из Лука убил на арене пятерых бегемотов. После этого бегемотов в Рим не привозили. Возможно, в Рим доставляли и еще более удивительных животных. До возведения Колизея на его месте стоял дворец Нерона, и ходила мрачная легенда. Нерон приказал выкопать озеро специально для неизвестного чудовища, привезенного из болот Центральной Африки. Этот привезенный тайно зверь был неимоверно силен и опасен. На родине он пожирал гиппопотамов, носорогов и молодых слонов. Нерон каждую ночь шевырял чудовищу живых и мёртвых рабов и туши животных. Чудовище стерёг отряд в сотню легионов. После смерти Нерона строители Колизея стали засыпать озеро, и чудовище по водостокам ушло в подземное море, не знающее солнечного света. О подобных чудищах шеппекве и макеле -эм эмбембе рассказывают и в современной Африке. Вероятно, в древности их было больше, и какие-то громадные и присмыкающиеся могли быть доставлены в Рим. О нравственности римлян и их соседей Большинству современных людей гладиаторские бои и травли зверей нравственно неприятны. Но, во-первых, не надо считать римлян исключением среди древних народов. Это часто делают на волне распространенных представлений об особой жестокости римлян или противопоставлении их хорошим грекам. В духе на западе зреет ещё худшее господство Рима. Оно придёт к страшной власти, и власть эта будет хуже всех других, потому что римляне не эллинского склада, тёмные, устремлённые к целям военных захватов и сытой жизни с кровавыми зрелищами. Читатель уже знает, что в эпоху Александра Македонского гладиаторских боёв в Риме не было и в помине. Грек IV века до Рождества Христова просто не мог сказать Таис ничего подобного. К тому же, и у греков, и у других народов Средиземноморья были устойчивые традиции ставливания животных и устрашающие жестоких массовых жертвоприношений, в том числе и человеческих. Илиада упоминает о заклании и сожжении 13 троянских юношей при погребении Атрокла. Дочь Агамемнона, Ифигения, как жрица Артемиды, приносила в жертву всех попавших в Тавриду чужеземцев, а кончила жизнь убитая своим отцом Агамемноном. Столетия спустя вовсе не греческий, а римский писатель оценил события так: Религия большая и нечестивых сама преступных деяний рождала. Было вовле де ведь так, где жертвенник Тривии, девы Афианасиной, был осквернён неповинною кровью, пролитой греков вождями, героями, лучшими войска. Только узрела она, что подавленный горем родитель пред алтарём предстоит, а прислужники ношу крывают. Гнусно рукою отца быть убитой. Примечание. Лукреций Кар. О природе вещей. Москва, 1993 год, страница 82. Конец примечания. В Аркадии Богоуликею обыкновенно приносили в жертву мальчиков. Примечание. Августин. О граде Божием. Минск, 2000 год, страница 17. Во время греко-персидских войн обе стороны приносили человеческие жертвы. Перед битвой при Саламине, когда Фемистокл совершал жертвоприношение у триеры главного начальника, к нему привели трёх пленников, очень красивых собою, роскошно одетых. Как говорили, это были дети царской сестры. Когда их увидел прорицатель Евфрантит, жертвы вспыхнули ярким пламенем, и в то же время справа кто-то чихнул. что также было добрым предзнаменованием. Тогда Евфрантит велел обречь на жертву юношей и заклать их Дионису о месту. В таком случае будет Элинам победа. Примечание. Плутарх, Фемистокл и Камил. Плутарх, сравнительные жизнеописания. Москва, 2008 год. Страница 13. Персы же привели на нос корабля самого красивого воина и закололи его. Примечание. Геродот. История. Москва, 2004 год. Страница 180. Конец примечания. В другом случае принесли в жертву девять детей, мальчиков и девочек из числа местных жителей. Примеры можно умножать бесконечно. Традиции боев быков напрямую не связаны с гладиаторскими боями, но известны и в Галии, и в Греции, и в Иберии. Испанская карида дожила до наших дней, и только в конце 20 века стали раздаваться голоса в пользу её полного запрета. В числе традиций греческих спортивных состязаний и вполне подобных гладиаторским. Право победителя убить побеждённого или сломать ему пальцы. Народы-современники римлян чаще всего разделяли отношение к жизни как к трагедии. Тот же дух любования могучими свирепами зверями, сцены терзания зверей друг другом, в зверином стиле скифов и саков. Те же изображения сцен охот, пробитых стрелами и истекающих кровью зверей на барельефах ассирийцев и персов. В VII веке до Рождества Христова, незадолго до основания Рима, ассирийские цари Ашурбан Арпал писал: "Мой дед Синаххериб был закопан в жертвоприношение ему. Закопал я этих людей живыми. Их плоть скормил я псам, свиньям, воронам, орлам. Совершив эти дела, я так умилотворил сердца великих богов моих владык". Гладиаторские бои распространены были по всей Римской империи, в том числе на греческом востоке. А травля зверей сохранялась в Восточной Римской империи, по крайней мере, до VII-VIII веков от Рождества Христова. Во-вторых, не надо считать гладиаторов обреченными людьми, своего рода жертвоприношением. После трех-пяти лет сражений на арене их, как правило, освобождали. Институт гладиаторства был не отклонением от нравов эпохи, а скорее способом их улучшить и ввести в более цивилизованные рамки. Религия. Религия Рима и Греции различаются ещё больше, чем их семейные традиции. Древнейшая религия Рима основывалась на поклонении абстрактным божествам, номинам, то есть именам. Божества, имевшие облик, довольно страшные, например, стриги страшные существа с загнутым клювом и крючьями вместо когтей. Страги могут подлететь ночью к спящему ребёнку, рвать его внутренности и пить его кровь. Румыны до сих пор называют вампиров стригой, албанцы штрига. Взрослых по ночам в безлюдных местах, особенно в пещерах и заброшенных каменоломнях, могли подстерегать ламии и эмпузы. Чудовища с чешуёй и когтями, железными зубами, костяными или ослиными ногами. В III веке по Рождеству Христову римляне заимствовали у греков их богатейшую демонологию: поклонение Гекате, культ мёртвых, представления о подземных чудовищах, пифонах и так далее. Под прямым влиянием греков и своих доморощенных демонов римляне стали представлять очень натурально Аллами рассказывали, что это бывшая ливийская царица, проклявшая богов за преждевременную гибель всех своих детей во время эпидемии и обращённая в чудовище с женской головой, чешуйчатым телом и козьими копытами на ногах. Это чудовище охотилось за младенцами, воруя их из колыбелей и выпивая их кровь. Эмпузу стали представлять как очень уродливую женщину с одной ослиной ногой, которая выходила из Тартара по ночам и нападала на путников, особенно на женщин и детей. Но что характерно, греческие демоны могли врываться в дома, а в Риме в дома Эмпуза никогда не заходило. У греков же римляне позаимствовали представление о Тартаре, о Иде, как царстве мертвых, и о Плутоне. Но до греков религия Лациума этих конкретных сведений не знала. Верили в бесплотных, не имеющих определённого облика духов предков, манов, покровителей дома и поля ларов, покровителей хозяйства и припасов пенатов, духов предков и продолжения рода, гениев и юнонов, злобных духов лемуров. Гений, гэнс, род Вначале обожествлённый прородитель, потом бог мужской силы и способностей. Каждый мужчина имел своего гения, покровителя его личных качеств и одарённостей. Клятва гению господина считалась нерушимой для раба. Иногда предполагалось, что у человека два гения добрый и злой. Гениев изображали в виде юношей, держащих в руках рога изобилия и полные чаши. Считалось, что гениев имеют не только люди, но и города. В эпоху империи большое значение приобрёл культ гения Рима и гения императора. Каждая семья имела двух пенатов, изображения которых помещались около очага. Вернуться домой, к домашнему очагу называлось вернуться к своим пенатам. Ни в коем случае не в пенаты. Изображения пенатов помещались в закрытом шкафчике возле очага. где собирались все члены семьи. При радостных событиях в семье пинатами приносились благодарственные жертвы. Лары были связаны с домашним очагом, семейной трапезой, с деревьями и рощами, посвящавшимися им в усадьбе. Большинство исследователей связывают их появление с духами растительности и земельных участков. Они изображались в виде двух юношей в собачьих шкурах и с собакой, символом верного охранителя. Лары следили за соблюдением традиционных норм во взаимоотношениях членов фамилии, наказывали нарушителей, в частности, господ, слишком жестоких к рабам. Были лары дома, семьи, соседской общины, земли и всего государства. Лары, как пенаты, хранились возле очага в особом шкафчике «Ларария». При семейных праздниках дверцы ларария открывали, чтобы лары могли принять участие в общем веселье и трапезе. Перед ними ставились в особой посуде пища и питьё, а в дни рождения членов их семьи украшали цветами. Лары охраняли всех членов семьи и в путешествиях, и в военных походах. Кроме домашних ларов, особо почитались лары римского государства, воплощавшие духов древних героев. Рамула, Рема, Тита, Тация, которые считались основателями и защитниками города Рима. К Ларам была причислена и Акка Лоренция, вырастившая вместе со своим мужем Рамула и Рема. В торжественный праздник Лоренталий, отмечавшийся 23 декабря, ей специально приносили за упокойную жертву. Кроме того, поскольку часовные ларов, охраняющих жителей улиц, стояли на перекрёстках, то им также воздавались почести, а их алтари украшали цветами в праздник компиталий. Совершали возлияния вином и маслом. Битнота римских кварталов при этом от души веселилась, глядя на представления комедиантов и акробатов, состязания атлетов и принимая участие в развлечениях в честь добрых ларов. праздник соседских ларов, Кампиталия, были самым демократичным римским праздником. В нем участвовали и рабы, и свободные. В 12-м году до Рождества Христова Октавиан Август реформировал культ ларов, образовав его коллегии из рабов, отпущенников и простонародье в каждом квартале Рима и других городов, и соединил с культом своего гения. В провинциях, Ларета же столевались с божествами родоплеменных и сельских общин. Маны. Мана обитали в подземном мире, и на Палатинском холме находилась глубокая яма, прикрытая камнем, которая называлась Мундус. Это было священное обиталище манов. Открывалось оно 3 раза в году, чтобы совершить торжественные церемонии для умилостивления богов манов. Мане были также добрыми покровителями семьи, но в них воплощались души умерших предков. Их умилостивляли возлияниями из воды, вина и молока, а 21 февраля общим празднеством февралей и торжественной трапезой в честь мёртвых предков. Приносились жертвы: вино, вода, молоко, кровь чёрных овец, быков и свиней. В то время, когда совершались празднества в честь манов, храмы всех остальных богов были закрыты, свадебные церемонии запрещались. Всё государство возносило молитвы благодетельным и доброжелательным манам. Лемуры, в отличие от добрых манов и пинатов, лемуры были злобными и мстительными духами умерших скверных людей. По ночам эти злые духи покидали подземный мир и преследовали тех, кого они считали своими врагами, мучая их кошмарами и страшными видениями. В дни Лимурий, праздника мёртвых, который отмечался 3 дня или вернее ночи, 9, 11 и 13 мая, чтобы умилостивить злых духов, толпами бродящих в это время по земле, глава каждой семьи должен был совершить один и тот же древний обряд. ровно в полночь он вставал босиком, обходил все помещения и выходил за порог. Омывшись родниковой водой, хозяин девять раз бросал через плечо, не оглядываясь, чёрные бабы, каждый раз повторяя: "Эти бабы я даю вам, и этими бабами выкупаю себя и своих близких". Считалось, что лемуры следуют за ним и охотно поедают жертвенные бабы. Затем глава дома вновь омывался водой и чтобы отогнать лемуров от дома, ударял одним медным тазом о другой, девять раз повторяя просьбу злым духам покинуть его жилище. Так глава дома охранял свой дом от безумия до следующих лемурей. Абстрактные и заимствованные божества. И позже римляне почитали абстрактные божества, такие как честь, согласие, победа, дисциплина. Верность. Им ставили храмы и приносили жертвы, но изображать их можно было только очень условно. Кримской традиции восходит европейская традиция XVII-XX веков аллегорически изображать такие абстрактные понятия, что можно видеть и в аллегориях чести и мудрости на памятниках королеве Виктории в Англии, в монументе Родины во Франции, в статуях Свободы во Франции и в США. Одновременно римляне заимствовали представления о богах и личностях у соседних народов. Громовержец Юпитер, бог небесного света, которого позже отожествили с Зевсом, не кто иной, как этрусский бог Тин. Он и управлял ритуальной колесницей этруссков, запряжённой четырьмя конями. В его храме на Капитолии, разделённом на три части, властвовали вместе с ним Минерва и Юнона. Итрусские же, Минерва и Уни, римляне заимствовали у греков множество богов, а точнее сказать, отожествили этрусских богов с греческими. При этом они всегда изменяли культы богов так, что иноземные боги становились покровителями чего-то полезного. Вулкан Гефест сохранил таланты кузнеца. Нептун Посейдон, кроме божества моря, стал ещё покровителем кораблей и лошадей. Имя Нервы стало покровительницей ремёсел. А Сатурн и Хроноси рассказывали, что это древний царь, который переселился из Греции в Италию, но почитали его как покровителя земледелия и подателя плодородия. Именно Сатурну приписывалось введение в Италии земледелия, садоводства, культуры винограда, удобрения земли. Можно очень много писать о римских, греческих и этрусских богах, в заимствованиях и инверсиях смыслов, культурах и придании новых значений. Это потребует целой библиотеки, и то с риском никогда не исчерпать тему. Отсылая читателя к литературе, специально посвящённой религии Рима, отметим, самыми древними и самыми интимно своими из персонифицированных богов личностей в Риме были Сатурн, Янус и Веста. Янус изначально Янус был божеством неба и солнечного света. Он открывал небесные врата и выпускал солнце на небосвод, а Анна ночь запирал эти врата. Позже богом солнечного света сделался Юпитер, но Янус сохранил древнейшие черты абстрактного божества, владыки всех начал и начинаний, времени и входов и выходов. Янус господствовал в дверях частных домов, храмов и городских воротах. Каждый день первого месяца года и первый день года назывались его именем и праздновались в его честь. В эти дни поeдались и сжигались перед статуей Януса медовые пироги и фрукты, законодательно запрещались ссоры, крики и шум. Иначе Янус мог разгневаться и не спаслать дурной месяц или год. В первый день года Янусу приносили в жертву ещё и белого быка, в присутствии всех должностных лиц римского государства. В храм Януса вели две большие арки с двумя воротами, находившимися друг против друга. У статуи Януса было два лица, обращённых в противоположные стороны в прошлое и в будущее. В руке у Януса был ключ, которым он отпирал и запирал небесные врата. Бог времени Янус нёс на пальцах правой руки число 300, а на левой 65, то есть число дней в году. Объявляя войну, первый консул отпирал ключом двойные двери храма, и перед ликами Януса проходили вооружённые воины, отправлявшиеся в поход. В продолжении всей войны ворота храма стояли открытыми, а когда заключался мир, То вооружинные войска вновь проходили перед статуей бога. Только тогда двойные дубовые двери храма, украшенные золотом и слоновой костью, вновь запирались на ключ. Бог Янус, кроме того, считался покровителем дорог и путников. Его почитали итальянские мореходы, верившие, что именно он научил людей строить первые корабли. Женой Януса была нимфа Вот Ютурна. покровительница источников, а сын Януса и ютурный Фонс почитался как бог бьющих из-под земли родников. До сих пор слово фондан увековечивает его имя. Бросая монетку в фонтан, чтобы вернуться, мы приносим жертву сыну Януса, Фонсу. Культ Весты Древняя богиня домашнего очага и огня Веста почиталась как покровительница семьи и государства. В её храме не стояла статуя богини, но вечно пылало её воплощение огонь. В храме Весты, в особом месте пентралии, хранились пинаты Рима. Изображения богов-покровителей, привезённые по преданию героем Энеем из разрушенной Трои. Видеть эти предметы могли только верховный жрец, великий понтифик и весталки, жрец и богини Весты. Это было очень по-римски – поместить изображение иноземных богов в храме абстрактного римского божества. Было бы чудовищным кощунством даже попытаться войти в пентралью, и потому весталкам отдавали на хранение самые важные документы, например, завещания. Весталки поддерживали неугасимый священный огонь в храме. Раз в году римлянки гасили огонь в своих очагах и приносили новый огонь из храма Весты. При Нуме Помпилии их было две, потом четверо. Сервий Туллий довёл число весталок до шести. После смерти или ухода весталки великий понтифик лично отбирал девочку от 6 до 10 лет из 20 выбранных по жребию. Все эти 20 должны были происходить из хороших семей. До III века до Рождества Христова из патрицианских, не иметь никаких физических недостатков, оба родителя должны были жить в Риме, позже в Италии. Девочка проходила обряд посвящения и поступала в обучение к старшим весталкам на 10 лет. Следующие 10 лет она служила в храме, поддерживая огонь и совершая неизвестные никому ритуалы. 10 лет обучала новых висталок. Висталки имели право владеть собственностью и распоряжаться ею по своему усмотрению. Любое оскорбление, нанесённое висталке, каралось смертью. Впереди висталки шёл ликтор. Приговорённый к смерти немедленно освобождался, если по дороге на казнь ему встречалась висталка. Позже Висталка только имела право помиловать осужденного, накрывая его голову своей одеждой. Но в этом случае Висталка должна была поклясться, что встреча эта произошла случайно, и тем самым проявилась воля богов. По истечении 30 лет Висталка могла выйти замуж, но существовало поверье, что брак с Висталкой всегда несчастлив. А выходя замуж, бывшая весталка теряла свой почетный статус и становилась обычной Матроной. Известна весталка Аквила Северра, вышедшая замуж за императора Гелио Габала, Марка Аврелия Антонина. Весталки были очень богаты. Имения весты давали большой доход. Кроме того, каждая из них получала от своей семьи значительную сумму при посвящении и получала от императоров щедрые подарки. Известно, что в 24 году по Рождеству Христову, когда Корнелия стала весталкой, император Тиберий подарил ей 2 миллиона сестерциев. Ежегодно старшая по годам великая весталка и верховный понтифик возносили публичное молебство о благополучии Рима. Поднимаясь на Капитолий. Висталки должны были строго хранить девственность, за потерю которой висталку закапывали живьём. Рим не мог брать на себя такой грех, как лишение пищи висталки, поэтому в могилу ей ставили пищу и воду на один день, после чего вход в могилу разравнивался. Соблазнителя висталки засекали до смерти. Весь Рим помнил о таких весталках, как Арея Сильвия, мать основателей Рима, Ромула и Рема, Торпея, открывшая ворота Рима сабинянам, а также Туккия и Квинта Клавдия. Когда Тукцию или Тукцию обвинили в утрате невинности, она сотворила чудо. Собрала воду в решето и донесла её из Тибра до форума. Тем самым боги ясно указали на её невиновность. В том же обвиняли Квинту Клавдию, дочь консула Понция Клавдия Пульхра. В 204 году до Рождества Христова сел на мель корабель, на котором ввезли священный камень богини из Писенунта. Клавдия потянула за канат и сняла с мели вросший в ил корабль со священным камнем. Государственный характер религии. В Сципохии царей религия в время была частью государственного механизма. Сенаты и комиссии выбирали и назначали жрецов, как всех государственных должностных лиц и чиновников. Высшая жреческая должность Великий пантифик, Pontifex Maximus, что означает буквально великий строитель мостов, была пожизненной. Для выбора великого понтифика в трибутных комициях выбирались по жребию 17 из 35 триб. И они голосовали по одиночке. В императорскую эпоху великого понтифика назначал сенат или император. Великий понтифик не носил тогу с пурпурной каймой, но имел при себе особый ритуальный нож для жертвоприношений. Члены коллегии авгуров сначала назначались царём. Потом они выбирали себе сами преемников. Это называлось каптацией. Со 154 года до Рождества Христова по закону плебейского трибуна Гнея Домиция Агенобарба коллегия выбирала трёх кандидатов, а комиции выбирали из этих трёх. Этот закон то отменяли, и в Гуре опять каперировали новых членов, то опять вводили. при императорах, а вгуры стали назначаться императором. Должность авгура была пожизненной. Кандидатуру выдвигали два старших члена коллегии. Самый старший член коллегии назывался магистром. Пантеон. Очень в духе римлян создать место, посвящённое сразу всем богам. Таков Пантеон, от слов пантеос все и теон боги. Такой храм всех богов воздвиг во время сначала Марк Агриппа, а спустя два столетия на том же месте император Адриан воздвиг кирпично-бетонную ротонду, полусферический купол, который со световым отверстием, комплювием, достигает диаметра свыше 43 м, а высота стен храма порядка 8 м. Надпись на фронтоне увековечивает Агриппу Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это. 1 ноября 69 года языческий храм всех богов осветили и основали в нём церковь всех мучеников. С того времени дата 1 ноября у католиков и протестантов празднуется как день всех святых. Главная идея языческого храма сохранилась и у христиан. Магический характер религии Рима. Отношения римлян к богам строились на договоре. Это было магическое отношение к богам. Даю, чтобы ты дал. Существовал специальный список молитв, в каких случаях жизни какой бог должен помочь. В каких случаях жизни какой бог должен помочь? Если человек принёс жертву, и боги её приняли, то они просто обязаны выполнить его просьбу. Но если человек нечётко формулировал свои обещания и просьбы, божество могло не выполнить просьбу или выполнить её неправильно. С 17 века появилась огромная литература, в которой главный герой совершает ритуальные действия, но получается совсем не то, на что рассчитывает. Например, хотел просто похудеть и называл это потерять вес, а наколдовал себе то, что сделался легче воздуха. Ив вместо того, чтобы стать физически моложе, сделался инфантильным. Так римляне верили, что богов надо просить очень определённо и обещать им тоже, только хорошо продумав просьбу. Обязанности жрецов состояли в том, чтобы строго выполнять все положенные ритуалы, а кроме того, проводить официальные гадания. Ведь древние, и не только римляне, верили в то, что мир полон предзнаменованиями. Нужно их только правильно истолковать. Гароспики. Жрицы и коллеги гароспиков, гароспекс, от этрусских слов харус кишки, внутренности, специо наблюдаю. Гадали по внутренностям жертвованных животных, особенно часто печени. Лучшими гароспиками в Риме считались этрусские. Христиане приписывали к гаруспикам гадания и по внутренностям людей. Но это не римский обычай. Он практиковался у друидов и у халдеев на Востоке. Последний раз гаруспики упоминаются в 408 году. Тогда готы короля Алла-Риха осадили Рим, и некий гаруспик предлагал римлянам свое гадание. По одной версии, добрые христиане его тут же убили. по другой прогнали прочь. Авгуры. Авгуры выполняли официальные государственные гадания. Аугуриум для предсказания исхода тех или иных мероприятий. Одетый в трабею, тогу с ярко-красными горизонтальными полосами и пурпурной каймой, символом царской власти у этрусков, со специальным сосудом из кипетром в руках, Авгуры гадали по полёту птиц, по природным знамениям и поведению животных. Снумы Помпеии полагалась государственная должность авгура. В 300 году до Рождества Христова по закону о гульне ввели 9 авгуров, из них 5 обязательно плебеев. Сулла увеличил число авгуров до 15, Цезарь до 16. Гадания о ауспиции разделялись на 5 классов. Первый. Небесные явления, как гром и молния. Если молния мелькнула слева от наблюдателя, обращённого лицом к югу, то предзнаменование считалось счастливым. Если же направо, то неблагоприятным. Второй. Крик и полёт птиц. Ворона, каркающая с левой стороны, а ворон с правой предвещали удачу. Третий. Клевание или не клевание зерен птицами. Если не клюют, это к несчастью. Войско всегда сопровождал жрец Пулариус с целым фургоном священных кур и все время следил, как они клюют зерно. Четвертый. Приметы по четвероногим животным. Поведение собак и лошадей служило важным признаком воли богов. Пятый. по каким-нибудь необыкновенным происшествиям и несчастным случаям. Если на форуме у кого-то случился приступ эпилепсии, надо расходиться, собрание не угодно богам. И в военное, и в мирное время не предпринималось ничего важного без предварительного гадания. В 168 году консул выступил в поход в Галлию только с латинскими союзниками – А римские легионы не взял в поход, потому что авгуры сочли неугодным богам день для сборов. Гадания авгуров обставлялись множеством условий и правил, чтобы правильно понять волю высших сил, не ошибиться.